Глава 4. Всплески и незваные озарения На рассвете царило бодрствование и безнадега. В воздухе стоял аромат напитка, который Макс пафосно назвал «глоток сумрака». Густой, темно-синий, слегка искрящийся, он будто обещал бодрость, но на вкус больше напоминал хвою, смешанную с какими-то лекарствами. Эдакий заменитель старого доброго кофе. «Ох, кто бы знал, как я скучаю по этому чудесному вкусу!» Кира стояла у шатра, сосредоточенно перебирая стрелы. У ее ног тихо мерцал колчан. Руны на нем чуть светились при прикосновении. Когда я подошел, она коротко глянула на меня и кивнула, словно подтверждая, что все идет по плану. «Все готово?» – спросила она, проверяя натяжение тетивы. «Готово!» ответил я, закидывая на плечо мешок с оборудованием. Внутри кристаллы, записи, амулеты и тот самый артефакт, который я до сих пор не довел до ума. Если честно, он мог как закрыть разлом, так и взорвать нас всех на месте. Но это лучший из вариантов, что у меня был. Рядом вынырнул Макс, как всегда с широкой ухмылкой. В руках он держал две кружки с тем самым напитком. «Держи, маршал!» Сказал он, протягивая мне одну. «Глотни, почувствуй себя сверхчеловеком, или хотя бы просто бессмертным, раз уж идем туда, куда нас послали». Необычный вкус напитка сразу обжег язык. Отвратительно, но зато бодрит. Макс повернулся к Кире, подмигивая. «Ну что, командир, может, ты тоже расслабишься? Все равно нас всех накроет так, хоть с улыбкой на лице». Кира подняла на него взгляд, от которого даже я почувствовал себя неловко. Макс тут же притих, сделав вид, что его вдруг заинтересовала трава под ногами. «Выдвигаемся через 10 минут», – коротко сказала она. «Мы вновь загрузились в ховар, который хоть и не вызывал у меня больше таких приступов удивления, но все-таки до сих пор казался очень необычным. А когда мы прибыли в нужную локацию, совсем не хотелось приступать к делу». Лес становился все мрачнее, а тишина прерывалась только шорохом наших шагов и редкими звуками, которые могли быть как криками птиц, так и чем-то куда менее приятным. Макс, как всегда, не выдержал и начал болтать. «Это место – мечта любого отшельника или маньяка», – хмыкнул он, ломая под ногой ветку. «Макс, заткнись!» – бросила Кира, даже не оборачиваясь. «Ну, извините, просто пытаюсь сделать наше путешествие немного веселее», пробормотал он, но затих на удивление. Когда мы добрались до поляны, воздух стал густым, даже дышать стало сложнее. Издалека возвышался разлом, черный, мерцающий, словно дышащий. Его пульсация накатывала волнами, и я чувствовал, как что-то внутри меня откликается, в горле пересохло. «Ну и чертовщина!» Пробормотал я, стискивая ремни рюкзака. Кира подняла руки, останавливая нас. «Осторожно, это место нестабильно!» Макс присвистнул, осматривая разлом. «Нестабильно? Это мягко сказано! Такое ощущение, будто он сейчас сам на нас прыгнет!» «Если ты не перестанешь говорить ерунду, то прыгну я!» Холодно бросила Кира. Я шагнул ближе стараясь не смотреть на эту черную пульсирующую дыру. Она будто затягивала, вызвала желание просто встать и смотреть, пока ты не потеряешься в ее бездне. «Надо собирать данные», – пробормотал я, доставая инструменты. «Чем быстрее мы закончим, тем меньше вероятности, что нас сожрет эта штука или из нее кто-то вылезет». Кира встала рядом, наблюдая за моими действиями. Я почувствовал ее взгляд. Напряженный, но теплее, чем обычно. Ты справишься, сказала она неожиданно мягко. Я поднял взгляд и встретился с ее серо-зелеными глазами. В этот момент время, казалось, остановилось. Вокруг был хаос, но в ее взгляде была какая-то вера, что я действительно могу это сделать. Колени чуть подрагивали, но я сделал глубокий вдох, выдохнул и подумал. Ну что, Итан, разве есть у тебя выбор? Тогда вперед. Я пойду ближе. Вы пока патрулируйте вокруг, бросил я через плечо, стараясь звучать увереннее, чем себя чувствовал. Не геройствуй, отозвалась Кира. Если что-то пойдет не так, отступай. Понял? Да, да, мам, пробурчал я, но ее взгляд дал понять, что шутка тут не прокатит. Макс хмыкнул, проверяя заряды арбалета. Постарайся нас всех не угробить. Мой самый большой страх – умереть с глупым выражением лица. Учту, бросил я, шагая вперед. Разлом приближался, и с каждым шагом мне становилось сложнее дышать. Пахло гарью, в воздухе летал пепел непонятного происхождения. Пульсация усиливалась, а в голове звучал едва различимый гул, словно эхо чьего-то шепота. Я достал прибор для записи энергетических потоков. Конечно, это была доработанная мною штука из здешнего мира, которая работала на магическом кристалле. Но, честно говоря, работала она через одно место. Я присел на одно колено, доставая из рюкзака еще пару датчиков. Поставил их по кругу, чтобы зафиксировать энергию. «Мать твою, как же она здесь нестабильна!» мелькнула в голове, когда стрелки на приборе начали буквально прыгать. «Что там?» Раздался голос Киры через рацию. «Говорить сложно. Похоже на... Черт, я даже не знаю, как это описать!» Пробормотал я. «Тут все слишком хаотично. Нужна минутка, чтобы разобраться!» Внимательно глядя на дисплей прибора, я заметил странный узор. Потоки энергии не просто хаотично перемещались. Они, черт возьми, образовывали круги, почти как водовороты а в центре каждой спирали энергия будто исчезала. Я поморщился, пытаясь понять, что это значит. «Черт, это ведь как...» Я вспомнил эксперименты с магнитными полями на работе. Потоки энергии здесь, похоже, велись как заряженные частицы. Они искривлялись, словно их что-то тянуло. И тут меня осенило. «Это не хаос, это система», – прошептал я сердце забилось быстрее. Если энергии движутся по таким спиралям, это значит, что их можно перенаправить или хотя бы попытаться стабилизировать, если создать достаточную противофазу. Итан, ты там жив?» – раздался голос Макса. «Если тебя там сожрали, крикни два раза!» «Заткнись, Макс! Я думаю!» – ответил я, но голос прозвучал гораздо спокойнее, чем я ожидал. «Если построить что-то вроде ловушки...» Нет, не так. Скорее, как направляющее устройство. Что-то, что возьмет этот хаос и превратит его в упорядоченные потоки, направив их обратно в разлом. Проблема в том, что для этого потребуется что-то помощнее этого артефакта. Магия. Пробормотал я. Конечно, чертова магия. Здесь все завязано на ней. Если я смогу использовать кристаллы, как преобразователи энергии, синхронизировать их с частотами разлома. Это может и сработать. Может. Я встал, выдыхая рвано, будто только что пробежал марафон. Руки тряслись, но это было не от страха, а от адреналина. В голове вырисовывалась идея. Безумная, но рабочая. В теории. Я не успел даже мысленно доработать свою гениальную теорию, как приборы вдруг начали визжать, трещать и выписывать такие кульбиты на экране, что у меня волосы на затылке встали дымом. Сначала я решил, что что-то сломалось, но потом понял – дело вовсе не в приборе. Звук. Черт, этот звук! Он раздался из разлома. Низкий, гулкий. Будто кто-то скрежетал гигантским камнем решетку. Вибрация прокатилась по земле, и я чуть не свалился на бок. Трава вокруг меня вдруг зашевелилась, будто ее начали трепать невидимые ветра. Откуда-то донесся запах серы, а потом из разлома повалил черный дым. — Черт возьми, вот оно! — Кира! Макс! — заорал я, бросая инструменты и рюкзак. «Надо отойти как можно дальше, сейчас начнется!» Я рванул в сторону, пока ноги слушались, а за спиной почувствовал, как что-то вырвалось из дыма. Не оборачиваясь, я услышал мерзкое шипение и хлопанье, как от огромных крыльев. Земля затряслась, и я понял, что сущности не то чтобы скоро появятся, они уже здесь. Первое существо вырвалось из разлома с диким ревом. Его тело напоминало гигантскую змею, только вместо чешуи оно было покрыто светящимися, похожими на зеркала пластинами, которые отражали пульсацию разлома. Я мысленно окрестил его огненной змеей, хотя никакого огня в нем не было, только чертовская энергия, выплескивающаяся из его тела при каждом движении. «За мной!» Крикнул я Кири и Максу, перескакивая через коряги. Я понимал, что этот монстр был только первым из тех, кто там сидит. Мельком, оглянувшись, я увидел, что из черного дыма выползли еще три существа. Одно из них выглядело как то, что я наблюдал в первый день, когда попал в этот мир. Переплетение корней деревьев, но двигалось с пугающей скоростью. Существо шипело и протягивало свои ветви, которые могли захватить жертву и затянуть прямо в разлом. Второе походило на уродливую летучую мышь, но с рваным, полупрозрачным телом. От него исходил мерзкий, пронизывающий виск. Третье существо, темное и бесформенное, словно сделанное из жидкой тьмы, двинулось к нам с угрожающей грацией. «Мы больше не можем отступать!» донесся крик киры она уже остановилась с луком наготове натягивая тетиву стрела окруженная руническим светом вспыхнула и полетела прямо в сторону огненного змея бум раздался взрыв когда стрела попала в цель змей дернулся но не упал вместо этого он устремился к кире издавая хриплый рык макс тут же вскинул арбалет и выстрелил попав прямо в морду существа. Заряд энергии разорвал часть зеркальных пластин. Но это, похоже, только разозлило тварь. «Вот черт!» – выругался он, отступая к Кире. «Они слишком мощные!» «Нам нужно бежать!» – выкрикнула Кира, отстреливаясь от летучей твари. «Здесь слишком много сущностей, мы не справимся!» Макс, перезаряжая арбалет, кивнул, хоть и неохотно. «Ну, наконец-то, разумная идея! Предлагаю свалить до этого, как нас превратят в фарш!» Ладно. «Разделимся, чтобы их запутать», – добавила Кира, разрывая пространство очередной стрелой. «Эта идея не вдохновляла меня, но выбора не было. Сущности наседали, окружая нас все плотнее. Мы бросились в разные стороны, едва успев обменяться короткими взглядами». Удачи! крикнул Макс, исчезая за ближайшими деревьями. Я рванул в сторону леса, чувствуя, как кровь стучит в ушах. Кира побежала в противоположную сторону. Ее фигура быстро скрылась за густыми ветвями. Лес поглотил нас, словно живая ловушка. Ветки цеплялись за одежду, и каждая тень казалась угрозой. Но нужно было бежать. За спиной раздался грохот сущности, следовали за мной. Я слышал их шипение и удары по земле. Адреналин подталкивал меня вперед, заставляя забыть о страхе. Но вдруг что-то произошло. Гулкий удар прокатился по земле и одна из ветвей выскочила из тени прямо передо мной. Это было крылатое создание с рваными полупрозрачными крыльями. Его виск врезался в уши, заставляя меня невольно прикрыть голову руками. В тот момент я оступился, пытаясь отойти, но нога попала в яму. «Черт!» – выругался я, чувствуя, как острый хлыст корневой сущности обвивает мою ногу. Боль взорвалась в бедре, и я рухнул на землю, пытаясь освободиться. Земля подо мной дрожала, а тень сущности нависала надо мною, как финальный аккорд. «Итан!» Голос Киры прорезал лес, но он звучал слишком далеко. Они были не здесь, я был один. Я попытался дотянуться до ближайшего камня, схватив его в отчаянной надежде хоть как-то защититься, но хлыст твари тянул меня к себе. Хоть боль становилась невыносимой, я не собирался сдаваться. Вот и все. Мелькнуло в голове. Но вдруг окружающий воздух изменился. Весь мир замер. Стало тихо. Слишком тихо. Однако длилось это недолго. Вдруг раздался звук, будто кто-то прошел по стеклу. Я открыл глаза и увидел, как передо мной появилась женщина в ослепительно-белоснежном одеянии. Ее длинные волосы не спадали каскадом, а взгляд серо-голубых глаз был спокоен, даже отстранен. За ее спиной стояли несколько мужчин в черных плащах, молчаливых, но явно готовых действовать. Женщина подняла руку и произнесла что-то на языке, который я не знал. Голос казался приятным, но волевым. В тот же миг тварь, готовая на меня наброситься, замерла, будто услышала приказ. Она медленно развернулась, и шипя растворилась в воздухе, словно ее и не было. Я моргнул, пытаясь понять, что только что произошло. «Что... что это было?» – выдавил я, чувствуя, как внутри все дрожит. Женщина обернулась ко мне, сдержанно улыбнувшись, но в этой улыбке было что-то настораживающее. «Ты, Итан Маршал, сказала она спокойно, словно констатируя факт. «Мы давно ждали встречи с тобой. Кто вы, черт возьми?» — спросил я, пытаясь подняться, но боль в ноге заставила меня застонать. Она присела рядом, не спеша, как будто мы были в кафе, а не на поле боя. — Меня зовут Элизабет Лоуренс, а это мои люди. Мы знаем о тебе все. Итан, ты ключ к разгадке разломов. — Элизабет Лоуренс? — эхом повторил я. Это имя всплыло в голове, будто ударило током. Лидер алчных — это она... Проклятие! Я почувствовал, как ее взгляд пронзает меня насквозь. Капитан уже встречался со мной, продолжила она, словно невзначай. Я убедила его в том, что хочу закрыть разломы, но правда в том, что мы бы хотели поступить иначе, и ты можешь в этом помочь. Вообще-то, мы можем помочь друг другу. Я посмотрел на нее, не веря своим ушам. То, что ты хочешь, абсолютное безумие. Ты хочешь. Начал я, но она перебила меня. «Я хочу сотрудничества, Итан», — сказала она. «Ты можешь создать устройство, которое не только стабилизирует разломы, но и позволит ими управлять. Ты ведь это понимаешь, верно?» «Нет, ты хочешь открыть еще больше разломов и выпустить существ». «Разве это не прекрасно?» — спросила она, улыбаясь. «Этот мир мог бы стать мощнее. Не нужно бороться с сущностями, когда можно их приручить». «Ты ведь понимаешь это, не так ли?» Я услышал голос Киры. Где-то позади они с Максом все еще отбивались от оставшихся сущностей, и это вернуло меня к реальности. Но я был в ловушке, с раненной ногой, окруженной этой чертовой женщиной и ее людьми. Что мне оставалось? Я стиснул зубы, подняв взгляд. Улыбка Элизабет была слишком спокойная, ее слова слишком уверенными. Но все, что она предлагала звучало, как фантазии психопата. «Разломы — это хаос», — резко выпалил я, с трудом сдерживая стоны от боли в ноги. «Это нестабильные порталы, из которых вылазивают непредсказуемые существа, которые уничтожают все на своем пути. Они выпускают сущности, которых никто не может контролировать. В них нет ни малейшей пользы, только опасность, только разрушение». Элизабет чуть приподняла бровь, но ее улыбка не исчезла. Она поправила складки белоснежного одеяния и посмотрела на меня так, словно я только что сказал что-то смешное. «Опасность – это вопрос перспективы, Итан. Для кого-то это разрушение, для кого-то – возможность. Ты, например, хочешь вернуться домой. Не так ли?» Я напрягся. Эта фраза зацепила меня. Секунду назад я был готов продолжить спор, но ее голос, в нем была какая-то опасная смесь расположенности и уверенности. «Что?» Я нахмурился, пытаясь справиться с неприятным чувством, что она слишком хорошо знает, о чем говорит. «Твоя реальность», — продолжила она, словно незамечая моей реакции, — «твой мир, дом, друзья, та жизнь, которую ты потерял. Ты скучаешь по ней. Мы можем помочь тебе вернуться». Эти слова словно раскаленным железом обожгли меня. На мгновение перед глазами замелькали картинки из моей старой жизни. Моя квартира, лаборатория, привычный мир. Каждую секунду я бы хотела оказаться там. Я резко отогнал эти мысли, стиснув кулаки. «Это невозможно!» – отрезал я, но голос дрогнул. «Возможно!» – возразила она, склонив голову. «Я видела подобное раньше. Люди, попавшие через разломы, находили путь назад. Да, это сложно!» но с твоими знаниями и с моими ресурсами это не просто возможно, это неизбежно». «И что взамен?» Я сузил глаза, чувствуя, как внутри закипает смесь гнева и подозрительности. «Что ты хочешь от меня?» «Всего лишь сотрудничество с тобой», ответила она, словно это было самым простым предложением в мире. «Я не прошу тебя воевать или становиться одним из нас. Все, что мне нужно, это твое участие в создании устройства» которая стабилизирует разломы и сможет вызвать еще больше существ. А ты получишь то, чего так сильно хочешь – дорогу домой. Я хотел сразу отказаться. Слова уже формировались на языке, но картинка перед глазами снова переместилась. Моя квартира, знакомые улицы, запах свежесваренного кофе, родное, привычное, то, чего я жаждал каждую секунду, с того момента, как оказался здесь. Это было настолько реально, что я замолчал и не успел выговорить «нет». «Но, капитан!» — начал я, но она прервала меня. Капитан ничего не узнает. Ее голос стал чуть строже. Этот процесс требует тишины и спокойствия. Если он или кто-то из стражей вмешается, все пойдет на смарку. Ты ведь понимаешь, что они не позволят тебе пойти против их видения мира. Ты для них инструмент, Итан. Полезный инструмент, но не более. Эти слова были слишком похожи на правду, чтобы я мог их просто проигнорировать. Я вспомнил, как капитан говорил мне о том, что я должен сделать, как его холодный взгляд оценивает, достаточно ли я полезен, чтобы остаться. «Итан, я не прошу тебя отвечать прямо сейчас», продолжила она, заметив мои колебания. «Это сложное решение. Подумай. Но я бы не советовала затягивать с ответом. Милый. Она махнула одному из своих людей, и тот бросил мне кристалл. Он мягко приземлился рядом, испуская слабо голубое свечение. «Это не просто кристалл». Ее голос стал тише, но от этого только весомее. «Он называется компасом души. Указывает путь к истинным желаниям. У него больше функций, чем ты думаешь. Просто нужно научиться им управлять». Я посмотрел на него словно пытался прочесть в его сиянии хоть какое-то объяснение. «Когда ты действительно решишь, что хочешь домой?» продолжила Элизабет. «Компас укажет тебе путь, и если это случится, ты найдешь меня. Используй это, если примешь правильное решение», сказала она, поднимаясь на ноги. «Я...» Я хотел сказать что-то, но слова застряли в горле. Я просто смотрел, как она разворачивается и уходит. Ее фигура растворяется в сумраке леса, словно она была частью этой странной реальности. Однако спустя мгновение я вновь услышал пронзительный крик Киры, доносящийся из гуще леса. «Эй, отгони сущности от ребят! Как ты там это делала?» – крикнул я уходящей Элизабет. Та остановилась и усмехнулась, а потом щелкнула пальцами, и в лесу воцарила непривычная тишина. На этот раз женщина окончательно исчезла из вида вместе со своими приспешниками. В голове у меня пульсировало две мысли. Одна кричала, что это ловушка, что ничего хорошего из этого не выйдет. Но вторая, вторая тихо шептала, что ради шанса вернуться домой стоит рискнуть. «Черт возьми!» – подумал я, пряча кристалл в карман. «Кира! Макс!» – я закричал, насколько хватало дыхания и эхом мой голос разнесся по лесу. Сердце колотилось в груди, а боль в ноге стала едва выносимой. «Где вы? Отзовитесь!» На секунду я услышал только тишину, но затем раздался голос Макса. «Мы здесь! Ты где, черт побери?» «Итан, говори, что с тобой?» Выкрикнула Кира, ее голос был ближе, чем я ожидал, и в нем сквозило напряжение. Я попытался приподняться, но тут же снова рухнул на землю. Нога просто отказывалась двигаться, и от боли перед глазами заплясали темные пятна. «Здесь!» – снова заорал я, размахивая рукой. «Быстрее! Черт вас побери! Тут! Тут просто ужас!» Секунды казались вечностью, пока кусты передо мной не раздвинулись, и из них не выскочила Кира с луком наготове. За ней появился Макс, обессиленный, но все еще держащий арбалет. «Что с тобой?» Кира бросилась ко мне, оглядевшись вокруг, словно проверяя, не затаилась ли еще одна сущность. «Нога!» – выдавил я, стиснув зубы. «Корневая тварь схватила, порезала сильно. о сущности? Они? Исчезли?» Макс оглядел лес, хмыкнул и заметил. «Это мы заметили. Очень странно. Где они? Что тут происходит?» Кира нахмурилась. Ее взгляд впился в меня, словно она искала ответы. «Ты видел что-то странное?» Тихо спросила она, и в ее голосе была не просто обеспокоенность, а настороженность. Я замялся, не знаю что сказать. Внутри все дрожало. Я сглотнул и сделал вид, что изо всех сил борюсь с болью. «Нет», – произнес я, отворачиваясь. «Я…» «Наверное, твари просто убрались обратно в разлом». Кира посмотрела на меня чуть дольше, чем обычно. Казалось, она что-то подозревает, но не стала развивать тему. Вместо этого она встала, резко обрывая разговор. Надо вытащить тебя отсюда. Макс присел рядом и, видимо, решив разрядить обстановку, ухмыльнулся. Знаешь, маршал, ты все-таки везунчик. Мы на тебя ставки не делали. Спасибо, Макс, прохрипел я. Твои шутки первое средство от боли. С помощью ребят я кое-как поднялся. Макс взял меня под локоть, а Кира встала по другую сторону, чтобы распределить вес. Вместе мы медленно двинулись к месту, где оставили ховар. Каждый шаг отдавался жгучей болью но хуже всего была тишина. Кира молчала, ее взгляд был устремлен вперед, но я чувствовал, что она все еще обдумывает то, что здесь произошло. Макс, обычно не умолкающий ни на секунду, сейчас тоже был тише обычного, и это сводило с ума. «Ну, хоть что-то позитивное!» Наконец пробормотал Макс, когда Ховар показался за деревьями. «Наш транспорт цел! Чудо!» «Давайте быстрее!» – сухо бросила Кира, Она помогла мне устроиться в ховаре так, чтобы нога не болталась и не задевала ничего лишнего. В воздухе витал запах крови и чего-то странного, будто остаточная энергия от сущностей. «Поехали», – сказала она, заняв место водителя. Макс кивнул и сел рядом, но все время оглядывался на меня через плечо. «Слушай, маршал, не умри там от этой царапины», – сказал он, пытаясь разрядить обстановку. «Да-да, спасибо, Макс», – хмыкнул я, но голос прозвучал хрипло. И не забывай, что, возможно, ты тоже был на волосок от гибели. Макс ухмыльнулся, но выглядел усталым. Всю дорогу я смотрел в окно. Но перед глазами стояло лицо Элизабет. Ее голос, ее странная уверенность в том, что она может дать мне то, о чем я мечтаю, не пускали. «Дом!» – шептали эти мысли. Я снова видел образы своего прошлого. Квартиру, лабораторию, друзей. И я не мог избавиться от ощущения, что она сказала правду что я действительно могу вернуться. Но стоило ли это тех жертв, о которых она умолчала? И что я скажу стражам? Нет, брать я точно не умею. Кира наверняка уже что-то подозревает. Черт, Итан, ты вляпался, подумал я, сжимая в кармане кристалл.